Глава двадцать седьмая. Трузия недовольно щелкал челюстями позади, пока двое некромантов затаились, глядя на нестроенные шеренги целого войска. Плотный туман, прикрывающий тропу безумия, рассеялся, открывая взору тайных наблюдателей цитадель под названием Эпплкраун. Упыри, горгульи, зомби и скелеты шли в ряд друг за другом. Гнилозубы и гнилоступы топали позади. Гнилоеды замыкали. Первые обладали внушительными челюстями. Во-вторых, наоборот, был зашит рот, а название они получили за рост и длинные ноги. Последние же отличались огромным брюхом и загребущими лапищами, пришитыми чуть ниже ушей. Созданные из разных кусков плоти, они имели лишь некоторые общепринятое сходство в пределах одного вида. Ловчие страха. Бесплотные духи, каждый словно черный вуаль, летали по воздуху, тревожно дергаясь с места на место. Эти нетерпеливо дожидались остальную нежить. Замыкали процессию смердоплюи, гомункулы, помесь паука и человека, и едопряды, мертвые и заново воскрешенные пауки из ближайшего леса, самые смертоносные из всего войска нежити. Выстреливали плотной паутиной на дальние расстояния, и пойманной жертве уже было не выбраться живой из смертельной ловушки. — Чего застыл, даст пихнул один локтем другого. — О, и моя нежить здесь. Некромант в сером плащи недовольно сплюнул под ноги, приговаривая. — Как знал, что кинет меня проныра гоблинская! — Да это шмазл то всем заправляет, а зеленая мелочь у него на побегушках. Плату собирает, иногда отправляется в город или вслед за должниками. Должниками, как же! И чужих скелетов прихватил, и гнилоступа моего взял. Вон тот, синими ручищами, видишь? Это который? Тот, что зеленой ниточкой зашитый О, красивые стежки, покивал некромант в плаще. А у меня терпения не хватает. Проще зомби нового поднять, да посвежее, чтобы пошустрее был. или статуэткой Стикса призвать в мир темной души утопленников? — Не люблю ловчих страха. С ними мороки больше, чем с пауками, — скривился Дас. — Правда, Трузя? — Да тише ты! — тотчас осадил паука хозяин. — Услышит нас, придется объясняться. — А почему бы и нет? — пожал плечами некромант в плаще. — Заодно и заберешь свою братью. — Не, я перкин судейник должен. Точнее, мазал тофу. Да ладно, потом, если с ними что-то случится, лучше ему в счет предъелю за то, что не сохранил в целости и сохранности. По старой привычке, обслюнявив пальцы по очереди, он уточнил. Что делать будем? Идем в Бранхейн за табличкой и остальным добром? Лучше понаблюдаем, куда они топать собрались. Вдруг на город нападать, а мы в замес попадем, предложил Дас. Не вовремя. — Ага. — тихонько ответил Трузя. Тем временем позади послышались шорохи и тихий стрекот. — Ой, кажется, хвост за нами не отстал, — заметил Дас, оборачиваясь навстречу устрашающим звуком. — Что ж, выбор невелик — встретиться с врагом впереди или высунуться из леса и заглянуть к Мазлтофу на огонек. Думаю, пауки за нами не пойдут. увидев сразу столько врагов. Кивнул в сторону Эппл Крауна некроманта в плаще. — А ты уверен, что Перкинс не будет на нас нападать? — Вот сейчас и узнаем. — Или хочешь, чтобы Трузя-один отдувался? — Если попадется самка арахнидов, она просто его сожрет. — Да знаю я. — Даст недовольно потянул носом и уловил слабый кислый запах. — Такс, свежий яд. Будто только-только оплетали деревья. Территорию метят. Едопряды. Молоды еще совсем. Но их много. Ладно, идем. Напросимся в компанию к нашему дружку. На последнем слове он едко усмехнулся, кривя лицо пуще прежнего. Недовольный Трузи покачнул брюшком и заспешил вслед за хозяином, перешедшим на бег из-за настигающей опасности. Паук не возражал против такого расклада. и только несколько представительной нежити озадаченно остановились, дожидаясь команды. Стоит ли нападать на лакомый кусочек впереди? Шеф, великий и временами ужасный начальник, властелин всей бета-вселенной Ильев Агафонович, уже как себе домой влетел в серверную комнату разутой. Обувь он оставил на сестринском полу, натянув бахилы поверх носков. Низенький, сгорбленный мужчина лет за пятьдесят, седой, коротко стриженный, склонный к полноте, вошел вслед за ним. — Профессор Золин? Ярослав обратил внимание на нового посетителя и удивленно встал с кресла. — Или это глюны? — Я, — ответил ему руководитель дипломного проекта. — Сиди и работай. — Да толку-то! Мы уже навертели тут в три этажа. Не знаю, как выплывать теперь из всей ситуации. Глаз замылен, — проворчал Ярослав. А Левтина тихонько поздоровалась с начальником и его гостем, на ее щеках заиграло смущение, которое она тотчас попыталась скрыть. Лев Агафонович, проницательный и успешный не только в работе, сразу смекнул, что к чему. Но он лишь усмехнулся, пожелав отодвинуть вопросы коммуникации между сотрудниками, на второй план что такого срочного случилось раз меня выдернули опять и зачем профессор приехал знаешь ли мы немало в пробке постояли простите смущенно потупился ярослав но тут действительно ситуация из под контроля выходит зомби семейку мы спасли благодаря чихати но получили новую проблему так как гельдмастер следа Тарантула — это гномка то Листоград призвал войска и двинулся к такшайским копьям, а Эпплкраун поднимает нежить и желает добраться до открытого прохода в Стикс. «Одно не пойму», — щелкала пальцами Алевтина. «Перкинс же отдал статуэтку. Почему он ее тогда не забрал, пока Антонин и Бообек были у них в Эпплкрауне?» «Потому что это квест-ловушка. Вирус заставил их переменить решение, тем более что с помощью статуэтки». Некроманты обычно только призывали ловчих себе войска, но не открывали проход для условно-живых существ реальности. Понимаешь? Смекалка Ярослава, вопреки его мнению, была на высоте. А что им надо? Скорее всего, они хотят сами победить босса из ущелья. — Они желают победить Стиксу? — удивилась Алевтина. — Ее самую! — устало выдохнул программист. Профессор все это время молчаливо слушал и не перебивал. Будучи тоже разутой, в носках и бахилах он медленно шел вдоль мониторов, разглядывал реализованную дипломную работу собственного ученика и довольно кивал. Дойдя до третьего монитора, он тихонько проронил. «Так — Так-так, войска Бласиуса стоят на распутье. — Ну-ка, этот рыженький потлатый персонаж, он и есть? Скажи, ты не мог сделать мужиков более мужественными, а?» А Левтина прыснула. Лев Агафонович широко улыбнулся, отвечая. «Это была моя идея. Нам не хватало прототипов мужских персонажей. Вот, исхитрили немного. Сделали ему скулы, бороду и носогубный треугольник подправили. А глазки девчачьи оставили», — кивнул профессор. «Точно ведь. Красавец, аки-принцесса». «Семен Алексеевич». — обиженно откликнулся Ярослав. — Нам важно найти ошибку и решить вопрос с вирусом, который вмешивается в игровой процесс. — Не могли бы вы... Но профессор махнул рукой, мол, не мешай. Продолжил читать про одну из сюжетных линий на третьем мониторе. «Так — Так-так, интересно. Пафосные речи твой ИИ генерируют мастерские. Но зачем отыгрывать сцены там, где нет реальных персонажей? Я создал игровой движок «Реалтайм». Он не отслеживает расположение персонажей, чтобы как раз не было заминки в генерации реальности. Она как бы существует со всех сторон. И все равно у нее есть границы. Горы, каскады водопадов и прочий ландшафт, за который не выбраться. Понятно. Профессор принялся пощипывать подбородок, щурясь. Ага, скопище рыжих эльфов. под предводительством некоего Бласиуса собирается обойти такшайские горы со стороны тропы Безумия. Ну и название. И пустить вперед в лабиринты копий отряд разведчиков. Немного помолчав, Ярослав задумчиво поделился. — Логично. Они хотят окружить Чахату с двух сторон. Пройти в гробницу Хараса Четвертого со стороны Бранхейма и Листограда, а войском обогнуть горы и преградить путь в Гоктаун. — Ну и словечки! — хмыкнул профессор. — А «Да без англицизмов никак, а? — Это я! — принял на себя критику Лев Агафонович. — Моё волевое решение. Мы загрузили разный фэнтези-контент, когда обучали экспертную систему. — Понимаю. — Семён Алексеевич перешёл, наконец, к другому монитору. — О! А это что за сборище уголовников? — Это Язус и их шайка. — Угу. А Антонина игрок? «Реальный человек? У нее поэтому ник так выделяется?» Да, она лежит в палате за стенкой. Вмешалась в разговор аналитик. Наконец, придя в себя, она решила помочь коллеге. А, а а понимаю, понимаю. Дипломный проект «Эффект плацебо». Дойдя, наконец, до рабочего места, профессор по привычке скомандовал. «Давай уступи. Я сяду и гляну, что ты там навертел». Охотно подчиняясь, Ярослав вскочил с места и даже пододвинул стул преподавателю, который временами казался ему близким родственником, особенно когда мозг отказывался решать ту или иную проблему дипломного проекта, заходя в тупик. Лев Агафонович молча подставил стул своему программисту. Тот уселся рядом, чтобы попеременно тыкать пальцем в листинг основного кода. И только когда эти двое принялись самозабвенно сыпать терминами, отвлекся на другую проблему, указав Али на дверь. Теперь можно заняться вопросами коммуникации между сотрудниками. Подумалось ему, когда аналитик в очередной раз смущенно потопилась. Будто догадывалась, о чем пойдет речь. Камера, висящая в углу серверной, не оставляла ей и шанса. Вот только молодая и еще неопытная сотрудница не знала, что следящая аппаратура на самом деле была ни к чему не подключена и даже не включена, так как вопрос энергоснабжения руководитель попросту не успел решить с местными электриками, уезжая, наконец, в долгожданный отпуск.